Я ничего не понимал. Томас сообщил мне детали. Фон Юкскюль отличился во время мировой войны, которую закончил в Чимне Оберста с орденом за заслуги. Дальше в Курляндии он повел полк Ландесвера на красных латышских стрелков, получил в тех землях пулю в позвоночник,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 что, по сути, положило конец его публичной карьере, а также отказался стать членом партии. Фон Юскюль жил затворником в Померании в семейном замке по материнской линии, где обосновался после поражения армии Берманта и эвакуации германских войск из Курляндии, и оттуда выезжал теперь только на лечение в Швейцарию. В доносах в партию ИСД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 А уна между нами. Лицо у фон Юскюля было строгое, губы очень узкие, волосы седые, подстрижены бобриком, но в глазах часто загорались искорки смеха. Одет просто: костюмы из серой шерсти и вязаный галстук, без наград, единственное украшение – золотой перстень с печаткой. который я заметил, когда он положил свою руку на руку Уны. «Что ты будешь пить, дорогая?» «Вино». Уна выглядела счастливой и очень радостной. А я гадал, не притворяется ли она. Суровость фон Юскуля точно не была наигранной. Подали вина. Фон Юскуля расспрашивал меня о ранении и выздоровлении.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 Лоренцо да Понте, годы жизни 1749-1838, итальянский либретист и поэт, автор либретто к операм Моцарта. Конец примечания: «Наполовину еврей, а волшебная флейта – масонская опера. А вы не согласны?»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 «Фолькишер Беобахтер» характеризует Берна как одного из лучших представителей немецкой культуры. Хотя, если бы он был писателем, то или уехал бы в Соединенные Штаты Шонбергом и Маннами, или попал бы в Саксенхаузен. «Поэтому вас не исполняет уже десять лет?» – спросил я. Фон Юкскуль махнул вилкой.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 Германский промышленник еврейского происхождения, сторонник плановой экономики военного типа, министр иностранных дел Германии. Убит тремя ультраправыми студентами из экстремистской организации «Консул». Конец примечания. Но музыка совершенно другое дело. Довольно лишь закрыть глаза и послушать, чтобы сразу почувствовать, хорошо это или плохо.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 Не всегда есть выбор, хотел парировать я, но прикусил язык. В конце завтрака я под нажимом Уны сказал фон Юскюлю о своем желании получить пост во Франции. Уна прибавила. — Ты не мог бы ему посодействовать? Фон Юскюль задумался. — Попробую. Хотя мои друзья из вермахта не жалуют СС.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 отвечал кто-то другой вместо меня. Меня снова тошнило, я судорожно сглотнул слюну, глубоко вдохнул через нос, сдержался. Уна повесила трубку, я опять остался в одиночестве. Томасу все-таки удалось организовать мне встречу с Шульцем. Поскольку дело твое не особо продвигается, думаю, стоит пообщаться с ним».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 Я развеселился, зашел в первое попавшееся кафе и прямо у стойки выпил фруктовой водки. Я был в штатском. Меня все принимали за француза, что доставляло мне странное удовольствие. Я не спеша добрел до Монмартра и снял номер в маленьком скромном отеле на склоне холма над площадью Пигаль. Я знал это местечко.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 18. Часто тщательно затертые, а иногда бесспорно, по блестящей инициативе наших служб, исправленные на 1763. Я неторопливо спустился к набережной Сены, перерыл прилавки букинистов. К моему удивлению, рядом с Селином, Дрио, Мариаком, Берносом и Мотерланом, Открыто продавали Кавку, Пруста и даже Томаса Мана. Либерализм царил здесь по-прежнему. Почти у всех торговцев можно было найти «Развалины», ребате, появившиеся в прошлом году. Я с любопытством пролистал книгу, но покупку отложил. В конце концов я выбрал эссе Мориса Бланшо «Критика национал-социализма»,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 и наугад прочел несколько эссе, сначала об аресте, хотя в основном там речь шла о Сартре. Этот пресловутый Сартр, видимо, написал пьесу, где использовал фигуру несчастного отца-убийцы, чтобы трактовать идеи о свободе человека в совершении преступления. И я согласился с бланшом, жестко его раскритиковавшим. Я зачитался статьей